О чем мурчит адвокат? Пилотная серия. Диктор. Пушистые новости мира криминала. Волна преступной милоты захлестнула город. Суд. Прокурор заканчивает речь. Таким образом, данные камер наблюдения, отпечатки на орудии преступления, показания свидетелей неопровержимо изобличают обвиняемого. Я закончил. Судья. Подсудимый, что вы можете сказать в свое оправдание? Подсудимый енот. Он стирает в тазике белье. За подсудимого отвечает его адвокат симпатичная блондинка. У моего подзащитного алиби во время преступления он был в своей норке, пил какао с зефирками и стирал в тазике штанишки. Вот так. Енот стирает. Присяжные. А, -а тают. Судья: Ну как не поверить такому симпатяге? Дело закрыто. Прокурор в ярости кидает свои бумаги. Конспиративная хаза Банда енотов разнузданно празднует очередную победу над правосудием. Диктор в телевизоре. Еноты опять на свободе, однако, ходят слухи, в городе появился новый герой. Снова суд. Енот подсудимый стирает в тазике белье. Адвокат енота. Плакая, что победа у нее в кармане. У обвинения будут еще свидетели? Судья, поглядывая на часы. Да, есть еще свидетели. Прокурор. Представьте себе, да, я вызываю... Прокурор как-то подозрительно воодушевлен. Даже присяжные невольно отрываются от енота и поворачиваются к дверям, откуда должен появиться свидетель. Прокурор, я вызываю адвоката котика. В зал вальяжно входит пушистый кот. Все ахают. Даже енот перестает плескаться в своем тазике. Настолько мил этот кот. Этот кот значительно милее енота. Симпатии присяжных будут явно на его стороне. Тем временем кот занимает место свидетеля. Вы клянетесь говорить правду только правду и ничего кроме правды. Кот кладет лапку на баночку сметаны. Мур. Присяжные А-а-а, Тают. Никто уже не смотрит на енота. Защита чуть не плачет от досады. Протестую ваша честь. Обвинение использует мелоту. Протест отклонен. Продолжайте. Прокурор, предчувствуя победу, адвокат котик. Мур, посмотрите хорошенько в зал. «Скажите мне и присяжным, не видите ли вы здесь преступника?» Все замирают. Котик обводит взглядом зал, останавливается на еноте. Котик и енот с минуту глядят друг на друга. Потом кот поворачивается к прокурору и качает головой. «Мур, нет». Все ахают. Прокурор не понимает, что происходит. «Адвокат котик. Спрошу прямо, вам знаком этот енот?» Одна присяжная другой. «Господи, ну какой он симпатяга!» Кот снова послушно глядит на енота, потом пожимает плечами. Мур. Первый раз его вижу. Шум в зале. Судья стучит молотком. Прокурор в ярости раскидывает свои бумаги. Не глядя на енота, котик вальяжно покидает зал. Конспиративная хаза. Еноты празднуют победу над правосудием. С ними за столом, рядом с симпатичной блондинкой-адвокатом, сидит адвокат-котик. Все пьют и веселятся. Диктор в телевизоре. Енота на свободе, Фемида вновь пасует перед милотой. Голос диктора искажает помехи. В эфир врывается приглушенный сиплый баритон. Адвокат котик котик!» «Пш-пш! Это большой папа!» «Внедрившись в банду енотов, пш-пш! Не забудьте установить жучок!» Адвокат котик закашливается и хлопает себя по груди. Помехи прекращаются. Все смотрят на котика. Подозрительный енот подозрительно. «Эй, что за хрень? Полицейская рация?» Адвокат котик. «Спокойно!» Я только притворяюсь полицейским, который притворяется бандитом, чтобы обмануть полицейских, что обманывает бандитов, а на самом деле обмануть полицейских, а сам бандит. Я гангстер под двойным прикрытием. Короче, я за вас. Поднимает бокал. Буантинка-адвокат прижимается к котику. Но как можно не поверить такому симпатяге? Все смеются, атмосфера разряжается. Гангстеры продолжают веселиться. Адвокат-котик, незаметно прилепив что-то под столешницу, поправляет усы и улыбается в диафрагму. Хор. Адвокат Котик, тоже он. Конец первой серии.